Глава 22 День за днем, раскрываясь с новых сторон, ястребов не перестает меня удивлять. На этот раз нашему взору предстает новое альтер-эго, больной на голову псих. Бросив на ходу конвоиром, свалите отсюда, он приближается к нам. Я не трусиха, но двухметровый детина с горящими от злости глазами к тому же обладающий сомнительными представлениями о морали, заставляет меня напрячься. И нет, я не боюсь рукоприкладства с его стороны. Скорее, меня пугают разборки в стиле «Ты что себе позволяешь? Это моя женщина!» Только слухов на работе мне не хватало. «Я же сказал, проваливайте!» Повышает Олег голос, когда растерянные служители закона не выполняют его приказ сиюминутно. «Оглохли!» Ситуация не позволяет мне провести глубокий анализ и определить, почему конвоиры при виде ястребова блеет что-то невразумительное, вместо того, чтобы культурно и по форме его послать в сад, собирать ежевику. Возможно, они осведомлены лучше меня перед первой встречей с ним и знают, чем может закончиться для них дерзость. Один из персонажей даже порывается выйти, но второй одергивает его, схватив за руку. «Балаган!» — мелькает гневная мысль. Она меня и отрезвляет. Одернув руку от горя маньяка, я приказываю ему занять место на стуле и вести себя сдержанно. Иначе я приглашу санитаров. Павел Васильевич, поверьте, они не будут с вами церемониться. Сами понимаете, зарплаты низкие, а условия труда запредельно суровые. Поняв, куда я клоню, маньяк усмехается и демонстративно степенно усаживается. Складывает руки на коленях. Отлично. Тогда перейдем к следующему. Олег Викторович, вам стоит выйти. Вы нарушаете протокол, а вы, господа полицейские, перевожу взгляд на сладкую парочку, не обязаны выполнять приказы должностных лиц, не имеющих доступа к делу Макеева. Напоминаю им. Не забывайте, что вы находитесь при исполнении. Сдавленно кашлянув, Олег привлекает к себе мое внимание. Честно, лучше бы он побыстрее свалил. Что-то мне подсказывает вспыхнувший при его появлении на моих щеках румянец, как говорится, вместо тысячи слов. Слеснувшись взглядами, я читаю в его глазах красноречивое «Ты серьезно сейчас меня выгоняешь?» Киваю. «Нет, милый, не в этот раз, или хотя бы не в моем присутствии». Чем дольше работаешь в криминалистике, тем отчетливее понимаешь, нужно лавировать между внутренними принципами, чувством справедливости и стремлением достичь поставленной цели. Как бы грустно это ни звучало, действуя в рамках закона, ты выдающихся результатов не добьешься. Так или иначе, придется на что-то глаза закрывать а то и самому приобщиться к темным силам. Но то, что хочет сейчас делать Олег, не имеет никакого отношения к установлению порядка. «Тупо избить задержанного за то, что он ко мне прикоснулся? Ну, бред же! Я останусь здесь!» произносит в итоге Олег ледяным тоном. Пересекая кабинет, несколькими широкими шагами останавливается за спиной у Макеева и опускает ладонь на спинку стола с таким видом, Будто бы ждет, что задержанный дернется, и он сможет с чистой совестью свернуть ему шею. Да он издевается. Надо быть совершенно недоразвитым, чтобы не понять, что к чему. Олег Викторович, можно вас на пару слов? Прошу максимально сдержанно. Поднявшись с рабочего места, направляюсь к двери. Как только мы оказываемся вдвоем в коридоре, срываюсь с цепи. Ты специально сейчас ставишь меня в неловкое положение. Если так, то проваливай и больше никогда на глаза мне не показывайся. Шиплю сквозь зубы. Он замирает. Секундная пауза, чтобы осмыслить произнесенные мной слова. Догадываюсь. С ним мало кто общается в столь резком тоне. Но похрен. Абсолютно плевать. Плотно сжав челюсти и явно борясь с собой, он шумом выталкивает воздух из легких. Во-первых, «Прикуси язык и не смей со мной так разговаривать. А во-вторых, ты хоть понимаешь, кого ты сейчас освидетельствуешь?» Меня окатывает исходящим от него холодом. «Сука! Да он изнасиловал и убил десяток девушек!» Высекает каждое слово. «Кстати, они были одного с тобой типажа. Невысокие брюнетки от двадцати до тридцати лет. Стоит задуматься». Огромная благодарность за беспокойство. Но я и так об этом осведомлена, как и о том, что все они были проститутками. Кстати, этот пункт, по версии следствия, был главным фактором, объединяющим жертв. Стоит учитывать, что две девушки на момент совершения преступления были в черных париках, а еще две специально по заказу клиента перекрасили волосы. Мой тон бескомпромиссен. Если ты думаешь, что я по причине отсутствия мозгов, позволяю ему лишнего, то ошибаешься. Объясняться и оправдываться перед тобой я тоже не буду. Слишком много чести. Если мои слова и производят впечатление на Олега, то вида он не подает. Внутри все хочет. Снисходительное отношение мне нахрен не упало. Я его нахлебалась, живя под крылышком деда, Пусть все, кто меня считает слабой, катятся к чертям собачьим. «Я проявляю заботу», — произносит он безэмоционально. Вообще в этот момент выглядит как ожившая каменная статуя. Ни по лицу, ни по глазам ничего прочесть невозможно. Другой момент, не будь я так сильно заведена, смогла бы быть мягче. Но не сейчас. «А тебя об этом кто-то просил? Мы всего лишь потрахались». Демонический блеск его глаз безошибочно свидетельствует о том, что я черту перегнула. Часом позднее амбулаторный прием подходит к концу. Макеев в присутствии Ястребова ведет себя более сдержанно. Что-то мне подсказывает, они в жизни знакомы. Возможно, это, а не мой гневный настрой, не позволило Олегу воспользоваться служебным положением и распустить руки. Долгие годы, Макеев считался одним из лучших адвокатов региона, отстаивал права сильных мира сего, успешных бизнесменов, взорвавшихся чиновников, да и чего греха таить, бандитов. Можно только гадать, сказалось ли это на причинах столь затянувшихся поисков маньяка. Если ему хватило ума запастись компроматом на своих клиентов, то сейчас у них яйца сеют от страха. Вдруг такой ценный человечек решит пойти на сделку со следствием и разом поднимет областные показатели раскрываемости. «Елена Вахтанговна, устав строить из себя приличного, Макеев тягуче прокатывает по языку мое имя. Вы голову мою не осмотрели. Вот тут». Подняв скованные наручниками руки, указывает себе куда-то за ухо. «Болит очень сильно». «Может, мне череп пробили при задержании, а я и не понял?» «Лучше бы тебя вообще грохнули, мразь!» Едва слышно произносит один из полицейских. «Простите, что вы сказали?» Оборачиваясь, максимально учтиво уточняет Макеев. «Мне послышалось». «Немедленно прекратите!» Сухо, но четко одергиваю их. «Павел Васильевич, я прекрасно понимаю, чего вы добиваетесь». Но, смею заверить, стараетесь зря. Позднее, при проведении психологического освидетельствования, сможете повторить этот номер. Меня интересует исключительно ваше физическое состояние. Понял. Тогда смотрим голову. Поворачивается, предоставляя мне возможность осмотреть его профиль. Подойдя к нему, я визуально осматриваю участок головы, на боли в котором он жаловался. Не найдя видимых поражений, пальпирую на предмет изменения текстуры и установления отечности. В этот момент Макеев оборачивается и, уставившись на мою грудь, спрашивает: Троечка или второй с половиной? Для твоей миниатюрной фигурки грудь просто охуенная. Надо ли говорить, что терпение есть в этот момент как по щелчку отключается? Я и моргнуть не успеваю как Макеева одним сильным ударом сносит на пол. Олег, не обращая внимания на мои просьбы остановиться, мощно и яростно уничтожает противника. У меня внутри все сжимается. Нет никакой романтики в том, что мужчины бьют морды друг другу из-за особ противоположного пола. Жизнь одна, и ее нужно ценить, как свою, так и чужую. «Почему вы стоите и ничего не делаете?» Обращаюсь к конвойным. Впрочем, несколько быстрых и техничных ударов и Макеев окончательно обмекает: «Ты что наделал?» Отталкиваю Олега. «Зачем? Он же тебя специально провоцировал!» Увидел реакцию и додавил. Оттолкнув его в сторону, я опускаюсь на колени рядом со слабленным телом. Его лицо представляет такое месиво, что даже вполне отчетливый пульс успокоения не приносит. «Ты понимаешь, что теперь будет?» Скинув голову, награждаю Олега разочарованным взглядом. До его появления к моей работе никаких нареканий не было. Никогда. Ястребов собран, напряжен и источает агрессию, которую при желании можно пощупать. Тяжелое рваное дыхание заставляет его грудную клетку высоко подниматься. «Уберите его отсюда!» — отдает команду. «Не прикасайтесь!» — рявкаю. К моменту появления в кабинете коллег мне удается привести Макеева в чувство. Стоя рядом, наблюдаю за тем, как его на носилке грузят. Неожиданно он подзывает меня жестом и тихо произносит. «Если поможешь мне, я скажу тебе, где искать вахтанга и общак, пропавший вместе с ним».